Глава тринадцатая. Мне не легко объяснить, отчего я в этот день не привел в исполнение свой план уехать ближайшим поездом. Во всяком случае, мысль о д и н е удерживала меня, ибо как ни был, я в первое мгновение ошеломлен сообщением инженера. Обсудив его спокойно, я уже не придавал ему значения. Можно ли было допустить, чтобы у д и н ы было желание увидеться со мной и с тем, кого она считала убийцей своего мужа? Я понимал, что цель инженера была удержать меня этим вымыслом от поездки, и был в ярости на себя самого от того, что на короткий миг поддался такому обольщению. Причины, побудившие меня отказаться от моего решения, были отнюдь не принудительного свойства. Просто у меня изменилось настроение под влиянием визита инженера. До тех пор я пребывал в полной бездеятельности. Нелепый случай поставил меня в центр происшествия, с которым я... Не чувствовал себя связанным решительно ничем. Меня так поразил о и оглушил поворот событий, что я почти не пытался обороняться. Я совершенно ушел в себя, все предоставил случаю и в необъяснимом помрачении сознания испытывал только одно желание — не вспоминать о происшествиях минувшего дня. Теперь в моем душевном состоянии произошла перемена. Разговор с инженером пробудил во мне стремление взяться лично за защиту моих интересов. Убийцу Ойгена Бишева нужно было найти. Я не знал, где его искать. Мне рисовался неповоротливый, страшный, чудовищно тучный человек, коварно, как паук, сидящий в четырех стенах и подстерегающий жертву. Мысль, что это кровожадное чудовище, непростой вымысел инженера, что оно действительно существует, быть может, совсем близко от меня, что я могу предстать перед ним и потребовать его к ответу, особенно это последнее представление. Вот что, пришпорило мою активность. Слишком много потерял я времени и решил отныне не терять ни минуты. Мне нужно было установить, где находился Ойген Бишев в среду, пятницу и субботу на прошлой неделе между двенадцатью и двумя часами дня. В этом был ключ ко всему остальному. И с тем же рвением, с тем же нетерпением, с каким я ночью собирался в дорогу принялся я теперь за решение этой задачи. Винсент накрыл на стол, но я не при тронулся к еде, которую он приносил из соседнего ресторана, когда я оставался дома. Я расхаживал в нервном возбуждении по комнате, строил планы, отбрасывал их, считая их то б е с ц е л ь н ы м и то требующими слишком много времени, то неисполнимыми, обдумывал всякие возможности, каждый раз наталкиваясь на препятствия, запутывался во множестве комбинаций, становился нетерпелив и начинал с и з н о в о И ни мгновения не сомневался, что в конце концов набреду на правильную мысль. Она осенила меня в тот миг, когда я ж д а л ее меньше всего. Я стоял у открытого окна. В стеклах отражалась, в с т р а н н о м уменьшении, уличная с у т о л к а и картина, которая она являла, запечатлелась у меня в памяти как выгравированная. Еще и теперь она стоит передо м н о ю молочно-белые занавески на окнах противоположного дома, дама в старомодной ш л я п е переходившая через улицу, торговка, державшая в руках большую плоскую корзину с лимонами, отчетливо, хотя и в миниатюре, был не виден над вывеской аптеки Михаил Архангел с поднятыми руками. Вагон трамвая пробегал мимо, заслонил картину и опять ее открыл. Перед кафе на углу стоял кондитерский фургон. И рыжий парень исчез в дверях с двумя деревянными ящиками. И вдруг в то время, как я наблюдал все это, в голове у меня возникла мысль, показавшаяся мне такой простой, такой самоочевидной, что я не мог понять, как не набрел на нее инженер. Инцидент с автомобилем, с автомобилем Ойгена Бишева. Он должен был стать отправной точкой в моем расследовании. Я принялся соображать. б у р г а с с е седьмой участок. С участковым полицейским комиссаром я знаком. Доктор Франц или Фридрих Гуф н а г е л ь Несколькими месяцами раньше я приходил к нему по поводу анонимного угрожающего письма, полученного мною. Взяться самому за розыски? Для этого я не чувствовал себе достаточно самообладания и терпения. Я написал несколько строк на своей визитной карточке и позвав своего слугу. Снабдил его надлежащими инструкциями. Ты пойдешь в полицейский комиссариат на Крайндельгассе, спросишь доктора Гуфнагля и передашь ему эту карточку. Он в е р и т показать тебе протокол одного несчастного случая. Из этого протокола ты возьмешь на заметку себе фамилию шофера и номер его автомобиля. Затем ты дождешься этого шофера на месте его стоянки и доставишь его сюда. Мне нужно с ним поговорить. Это все, что тебе нужно сделать. Понял? Полиция тебя поможет. Он ушел, и у меня было достаточно времени поразмыслить о шансах моей попытки, и я их отнюдь не преувеличивал. У меня была надежда узнать, на какой улице Ойген б и ш е в сел в этот автомобиль, чтобы вернуться домой. Это еще не бог в е с ь какое открытие, но тогда мне было бы по крайней мере известно, в каком квартале города нужно начать свои розыски. Что тогда только обнаружатся главные трудности. Это мне было ясно, но я уверенно рассчитывал на какую-нибудь счастливую случайность, ждал наития, которое мне поможет в нужный момент. А затем перед инженером у меня несомненно было преимущество, и это было для меня временно важнее всего. Целых два часа пришлось мне ждать, и время для меня проходило очень медленно. К т р е м часам по п о л у д н и Винсент вернулся. Он передал мне копию полицейского протокола. Из которой я узнал, что согласно рапорту нижнего чина полиции Иосифа Недведа, от 24 сентября автомобиль АВ 138, шофер Йоган Видерхофер, в час 45 минут того же дня наскочил на прицепной вагон трамвая номер 5139 и при столкновении был поврежден. Шофёр, которого в и н ц е н т разыскал на месте стоянки, ждал меня перед подъездом со своим автомобилем. Господин Йоган Видерхофер оказался очень разговорчивым пожилым человеком. Он, по-видимому, все еще находился под впечатлением неудачи, приведшей его в соприкосновение с полицией, и поэтому обрушился в гневных выражениях на полицейские правила вообще и на солидарность, существующую, по его мнению, между всеми вагоновожатыми. Меня в этом винить нечего, объявил он. Шел дождь, и накануне тоже было дождливо. Мостовая с д е л а л а скользкую. Вот оно, почему случилось. Весь убыток я понес, а в а г о н о вожаты эти мошенники все за одно. И откуда не возьмись тут же полицейский. Эй вы, господин, сказал я ему, не собирайте толпы, не устраивайте п р е д с т а в л е н и я Он закурил сигару, и я воспользовался паузой, чтобы о с в е д о м и т ь с я о размерах понесенного им ущерба. Новый рессорный лист пришлось поставить, ответил шофер, и передние стекла в дребезги. Весь день провозился с ремонтом. В Субботу кончил его. В полдень стою на своем месте и такой вышел случай: тот самый господин опять выходит из дома номер восемь. Этого бы я не повез, сказал мне мой товарищ. Но ну, я не такой, я не суеверный. Пожалуйте, господин, садитесь, сказал я. Вы видели, что этот господин вышел из дома номер восемь? Перебил я его, не будучи в силах скрыть свое волнение. Где ваша стоянка? На доминиканском бастионе, как раз против народного кафе. Отвезите меня туда. Доминиканский бастион номер восемь, приказал я и сел в автомобиль. Автомобиль остановился перед четырехэтажным серым домом угрюмого вида. В темных воротах я т щ е т н о искал звонок дворнику. Потом очутился в узком, очень грязном дворе. Покрытым дождевыми лужами собака неопределенной породы, стоявшая на тачке, яростно залаяла на меня. На мусорной куче два маленьких бледных мальчика играли с кирпичами, крышками от ящиков и разбитыми бутылками. Одного из них я спросил, где живет управляющий домом, но он меня не понял и не ответил. Некоторое время я стоял в беспомощности, не зная, к кому обратиться. Откуда-то доносился непрерывный плеск воды. Может быть, там был фонтан или вода стекала с к р о в л и Собака все еще лаяла. Я поднялся по деревянной в и т о й лестнице, в н а б е р н и е позвонить у какой-нибудь двери и получить нужные мне сведения. Неприятный запах ударил в нос, затхлый запах домашнего скарба, плесени и овощных отбросов. Я заставил себя идти дальше, преодолев отвращение. Мне не хотелось уйти н и с ч е м На площадке второго этажа я осмотрелся. Справа находилось п р а в л е н и е Академического кружка. В дверной щели торчали два письма и смятая бумажка, на которой карандашом написано было «Я в кафе Кронштейн» и подпись, которую я не мог разобрать. Мне показалось бесполезным наводить справки в этом кружке. Прошел я также мимо конторы Союза шапочных и в о й л о ч н ы х торговцев. Третья дверь вела в частную квартиру. Вильгельм Кубичек, майор в отставке, прочитал я на дощечке. Тут я позвонил и передал свою карточку, открывшей мне двери служанке. Меня ввели в просто обставленную комнату. Мебель была в белых чехлах. Против двери висел портрет какого-то генерала в мундире с орденом Железной короны на груди. Майор вышел мне навстречу в халате и туфлях. Лицо его выражало изумление и беспокойство по поводу непонятного ему визита. На столе лежали увеличительное стекло, турецкая трубка, блокнот, суконка, плитка шоколада и открытый альбом почтовых марок. Я объяснил ему, что хотел бы справиться у него насчет одного из жильцов этого дома. Я ощел правильным, сказал я, обратиться с этой просьбой к товарищу, ибо и я офицер. р о т мистер двенадцатого драгунского полка. Недоверие исчезло у него с лица. Он спросил немного нерешительно: не являюсь ли я представителем какой-нибудь фирмы? И когда я ответил, что меня привели сюда собственные, совершенно частные интересы, то сдержанность покинула его. Он пожалел, что не может угостить меня рюмку й вкусной галицкой водки, поскольку его жена ушла из дому с ключами. Даже папирос не может он мне предложить, потому что курит трубку. Я описал ему наружность человека, которого искал. Майор у д и в и л с я узнав, что дом, где он живет, приютил человека с столь необычайной внешности, ему никогда не приходилось слышать о существовании такого урода. Странно, странно, странно, бормотал он. Я живу в этом доме с того самого времени, как ушел в отставку. Знаю всю улицу как свои пять пальцев. Когда фрау Холецаль из шестого номера готовит к обеду язык с каперсами, то это знает каждый ребенок на улице. Ты говоришь, он никогда не выходит на улицу, но ведь о нем было бы что-нибудь слышно. Не может же человек так прятаться. Знаешь, что я думаю, Ротмистр? Кто-то подшутил над тобой, какой-то остряк, проказник или бездельник одурачил тебя. Туж, прости меня, Ротмистр. Он помолчал немного, размышляя. С другой стороны, итальянец г о в о р и ш ь т ы Погоди-ка, погоди-ка. д о прошлого года здесь жил в доме один сербо-хорват. По-немецки говорил очень плохо, только со мной мог о н о б ъ я с н я т ь с я на своем родном языке, потому что наш полк два года стоял в п р ж е п о л ь е Знаешь, в этой дыре тошнит меня, когда вспоминаю о том времени. Да, мог бы я тебе рассказать всякие истории про новый базар, только это к делу не относится. Толстон, впрочем, не был наоборот. Дулибич звали его. Теперь вспоминаю, ибо он племянником одного депутата. Все это государственные преступники, на мой взгляд. Но его ты не можешь иметь в виду, потому что он в прошлом году переехал в Будапешт. Дулибич, совершенно верно, его звали Дулибич. Минут по минутку, минутку, погоди-ка. Есть еще тут жильцы. Я их неделю две не видел и спросил жену дворника, что это с господином Кратким делается, он совсем не показывается. Воспаление среднего уха. Теперь уж он опять не выходит. Немного бледен еще, немного слаб, такая б о л е з н ь и з н у р я е т Но, во-первых, он не итальянец, а во-вторых, не то чтобы очень толст. Опять он задумался. Вдруг его осенило. Уж не ищешь ли ты господина Альбахари? – сказал он, понизив голос, и усмехнулся с видом снисходительного понимания. Передо мной тебе стесняться нечего. Мы брат-товарищи, я тоже был молод. Господин Габриэль Альбахари живет в третьем этаже, в восьмом номере. Ты себе и представить не можешь, сколько к нему народу ходит. И все приличные господа, кавалеры, что ж всякий может попасть в такое положение, когда нужен бывает господин Альбахари. Я в этом ничего не вижу дурного. К тому же говорят, он очень образованный человек, большой коллекционер. к а р т и н ы д р е в н о с т и венские редкости, все что угодно. Он же в летах всегда элегантен, всегда выфранчен, только вот берет 10, 12, 15 п р о ц е н т о в как случится, иногда и больше. У меня не было охоты быть с п р и ч и с л е н н ы м клиентуре ростовщика, и я решил, поскольку этого требовали обстоятельства, посвятить майора в положение дел. Я не нахожусь в тесненных обстоятельствах, господин майор, сказал я. Господин Альбахари меня не интересует. Дело касается, коротко говоря, актера Бишева, которого вы, может быть, знали по имени. В последние дни он несколько раз заходил в этот дом, и, судя по всему, его самоубийство находится в связи с этими визитами. Вчера вечером он застрелился на своей вилле. Майор соскочил со стула, как от электрического тока. Что ты говоришь, Бишев, артист придворных театров? Да, мне очень важно узнать, застрелился? Не может быть. Об этом в газетах сказано? Вероятно, актер Бишев. Так бы ты мне сразу и сказал. Разумеется, он здесь был. Третьего дня? Нет, погоди-ка. В пятницу, часов двенадцатом. Вы его видели? Не я, моя дочка. Что ты говоришь, актер Бишев? Послушай-ка, что же сказано в газетах? Денежные затруднения? Долги? Я не ответил. Нервы, продолжал он, наверное, нервы. Нынешний артист народ развинченный, перетомленный. Моя дочь тоже нашла, рассеянный, растерянный. Сначала даже не понял, чего она хочет от него. Да, гениальные люди. д о ч к а моя. У каждого из нас свой конек. Я вот собираю почтовые и юбилейные марки. Когда коллекция готова, продаю ее. Всегда находится любитель. А девочка моя интересуется больше автографами. У нее уже целый альбом полон подписей. Живописцы, виртуозы, титулованные особы, актеры, певцы, одни только знаменитости. Но ну, а в пятницу в полдень она вбегает в комнату очень взволнованная. Подумай, папа, кого я встретила на лестнице? Бишофа. Схватила альбом и выбежала, а потом приходит через час счастливая. Целый час прождала его на лестнице, но все-таки поймала, и он расписался в ее книге. Где же он был все время? У господина Альбахари, а то у кого же? Это только предположение, или да нет же? Она ведь видела, как он вышел оттуда. Господин Альбахари проводил его до дверей. Я встал и поблагодарил майора за сведения. Ты уже уходишь, сказал он. Если у тебя есть еще минутка времени, может быть, тебя заинтересует коллекция о с о б е н ы х редкостей. Правда, ты у меня не найдешь. Он показал концом трубки на раскрытую страницу альбома и сказал: Гондурас, последний выпуск. Спустя несколько минут я звонил у дверей господина Альбахари. Долговязый рыжий парень без рукавки впустил меня в прихожую. Нет, господин Альбахари нет дома. Когда вернется, неизвестно. Может быть, только к вечеру. Я стоял в нерешительности и размышлял, ждать ли мне. Из комнаты дверь, в которую была приоткрыта, доносились шаги и н е т е р п е л и в о е покашливание. Еще один господин дожидается там, сказал мне парень, с полчаса уже здесь сидит. Мой взгляд упал на вешалку. На ней висели пальто и серо-зеленая бархатная шляпа. К стене прислонена была черная полированная палка с набалдашником слоновой кости. Черт побери! Промелькнуло у меня в голове. Эту палку я ведь знаю. И эту шляпу и пальто знакомый не достает еще мне столкнуться с кем-нибудь из знакомых в квартире этого р а с т а в щ и к а прочь отсюда, пока ему не пришло на ум заглянуть в переднюю. Я сказал, что приду в другой раз, может быть, завтра в это же время, и поторопился скрыться. Внизу в воротах я внезапно вспомнил, откуда знаю ту шляпу и пальто и палку с набалдашником слоновой кости, Я остановился. Так. Сильно было в этот миг мое замешательство. Не может быть, нет, вздор, я ошибаюсь. Как мог он меня опередить? Как разыскал сюда дорогу? И все же сомневаться было невозможно. Человек пальто которого висело в прихожей ростовщика, это был инженер.